независимая студия самый сdat представляет алексей калугин песник смерти глава первой ной. Иключительный ножичек, второй такой поискать. Дай то вряд ли отыщишь цельнометалический, кованный, с прямым обоюдо острым клинком, рукоятка из двух плотно переручученных и чуть сдавленных с боков металлических штырей.лезвие проччная, но гибкое. настолько что надавив на кончик можно было коснуться им узкого, ва выступающего за рукоятку ограничителя но только отпустишь и клинок словно прямой готовую по рукоятку войти в дерево или в живую плоть Ап нашел нож среди корней огромного пня который ему с трудом удалось вывернуть из земли полдня он с ним проаявался но благодаря чудесной находке время оказалось потрачено не зря Сколько лет пролежал нож в земле, а выглядел как новый. Сталь поблескивала на солнце, ни единого ржавого пятна. Сунув нож за голенище сапога, Антип перешел к следующему пню. Вот уже вторую декаду он на пару с отцом занимался расчисткой делянки под новое ячменное поле. К работе приступили сразу, как только убрали урожай, рассчитывая управиться до первого снега. Отец собирал с поля камни и вывозил их на телеге. Антипу же досталась корчевка пней. Работа была непростая. Старые, почерневшие от времени и дождей пни упрямо цеплялись за землю своими мертвыми, но все еще крепкими корнями. Некоторые были такими здоровенными, что их вдвоем не обхватишь. выкорчивать такой пень, его нужно было сначала подрыть и обрубить уходящие в землю корни, затемем снова копать и снова рубить. и так до тех пор, пока пень не начнет качаться, словно гнилой зуб. Тогда отец выпрягал лошадь из телеги и привязывал к ее с ббруи веревки, которые антип обматывал вокруг дня. Лшадь тянула, а антип с отцом подогнав с другой стороны под основании дня толстые колья, разом наваливались на них. Медленно со скрипом вылезал пень из земли. Порой анти показалось, что пень упирается как только может, не желая расставаться с насиженным местом, на котором провел всю свою жизнь, сначала молодым ростком, затем могучим деревом. а под конец торчащим из земли обрубком, в котором как будто все еще теплится жизнь. Жуки там разные, да муравьи роют свои ходы, строят дома в старой, но все еще надежной древесине. Работа, что и говорить, не из легких. Да только Антипу она в радость, вроде бы забавы какой. Месяца не прошло, как вступнуло парню двадцать. А здоровьем и силой создатель его не обидел. Хотя по виду и не скажешь. Просто антип среднего, сложение худощавого. Зато кость у него широкая, а жилы крепкие. Лицо антипа необычное для сельского жителя. Узкое, вытянутое к низу с острым подбородком, тонкими губами и прямым носом. Некоторую неправильность лицу придают темно-карие глаза, слишком близко посаженные к переносице, из-за чего, кажется, что левый немного косит. Густые черные волосы Антипа остряжены коротко, так, чтобы уши не закрывали. До вечера Атип выкорчивал еще пару пней, размерами поменьше того, под которым нашел нож. Когда начало смеркаться, и отец сказал, что на сегодня довольно, Антип распрямил спину и довольно улыбнулся. Поработали они в этот день на славу, да и неожиданная находка, спрятанная за голенище сапога, радовала душу. Собственно, только ради того, чтобы похвалиться перед приятелями, найденным ножом, Антип не пошел вместе с отцом домой, а направился прямиком в шинок, что стоял на краю села. До околицы Антип доехал на телеге вместе с отцом. Спрыгнул возле колодца, Он ненадолго задержался чтобы вымыть руки и ополоснуть лицо слева от двери шинка уже горел зеленый фонарь который кривой ван следуя какой-то своей заморской традиции вывешивал каждый вечер на вопрос зачем он это делает ван отвечал что зеленый свет отпугивает непреканые души бродящие по земле в ночном мраке на два нам посмеивались это же надо чего удумал фонариком призраков отгонять Но поскольку еда и питье в шинкер всегда были отменные, а сам по себе зеленый фонарь посетителям не мешал, никто даже и не пытался заставить хозяина шинка снять его с притолоки. Раз кому-то нравится, так пусть и горит. Народа в шинке пока еще было немного. Сидели в углу только трое пришлых мужиков, подрядившихся старику мигуну новый свинарник к зиме отстроить. Судя по тому, что больше времени они проводили не на строительстве, а в шинке, до первого снега им было не управиться. Сев за длинный стол, где обычно собиралась сельская молодежь, Антип подозвал к себе девицу, помогавшую кривому ванну в шинке, и велел принести большую тарелку горячего борща, кусок свинины, зажаренной на вертеле, и кружку ледяного пива. Заказ был немедленно доставлен. Все было именно таким, как и хотел Антип. Над тарелкой с борщом поднимался густой, ароматный пар. Свинина была мягкой, не пересушенной, слегка приправленной острым соусом. А кружку пива, покрытую испаренной, украшала высокая пенная шапка. Кривой Ван уважал своих гостей. Заправив борщ сметаной, Антип принялся за еду. кусок хлеба от буханки, что лежал на столе вместе с редисом, помидорами и огурцами, которых можно было брать сколько пожелаешь. Антип отрезал своим новым ножом. После чего он отхватил кусок мяса, положил его на ломатьть хлеба, а нож вотнул справа от себя в столешницу. К тому времени, когда Анп доел борщ, в шинке появились новые посетители. По большей части это были местные жители, либо сезонные работники, сумевшие найти работу в устынии. Вскоре появились и те, кого ждал антип: Карпач, ёпка луннь и ощупень. Четвертым в их компании был Харлам. вот уж кого антип совершенно не желал видеть ни сегодня, ни в любой другой день, при том, что сам Харлам ничего собой не представлял. Гонору и спесь у него было столько, что хватило бы на десятерых, а все потому, что семейство его было одним из самых зажиточных в Устыне. Так не Харлама же в этом была заслуга, а отца, да деда его, что, как и все, от рассвета до заката спину горбатили. Заметив Антипа, Харлам сразу же заулыбался, мерзко так, с ехицей. Между тем... и прежде то особой дружбы не было а после того как этим летом оба разом глаз положили на девицу мару из соседнего селения околова так и вовсе волками стали друг на друга смотреть если антип будучи по жизни спокойным и уравновешенным старался просто не замечать своего соперника то харлам при виде антипа ярился что из мочи и никогда не упускал возможности задеть его побольнее В последнее время Харлам взял привычку вспоминать о том, как пару лет назад Антип, подрядившись вычистить свинарник у его отца, едва не утонул в навозной яме. Если бы рядом не оказалось двух баб, которые и кинули Антипу веревку, так и сгинул бы парень в вонючей жиже. Казалось бы, с кем не бывает, но оступился, не устоял на краю ямы. Так нет же, Харлам каждый раз рассказывал эту историю с новыми подробностями. всякий раз выставлял антипа все большей разиней и без толоью. Неспешно отовинул от себя пустую тарелку, антип взялся за кружку с пивом и стал медленно пить, наблюдая поверх края за харламом с приятелями. Харлам же прямым ходом направился к тому месту, где сидел антип. Ощепень, ёпка лунь и корпач двинулись следом за ним. У этой-то троицы с Антипом отношения нормальные. Делить им промеж собой нечего. Просто любопытно парням посмотрело, закончится». В прошлый раз Антип с Харламом сцепились так, что пятеро мужиков еле их растащили. «Как жизнь? Свиной потрох!» Встав напротив Антипа, Харлам хлопнул обеими ладонями по столу и подался вперед, ощерив зубы в улыбке, похожей на оскал. которую сам он считал неотразимо мужественной давний к тебя видать не было отвали харлам поставив недопитую кружку на стол процедил сквозь зубы антип сегодня у него не было никакого настроения снова выяснять с харламом отношения а отчет так чуть склонив голову налево прищурился харлам устал сильно целый день коряги из земли тягал думаешь на новом поле урожай богаче будет «Тебе-то что за дело?» Мрачно буркнул Антип, чувствуя, как внутри у него закипает злость. «Ну как же!» Удивленно вскинул в брови Харлам. «Эдак ты, глядишь, в скором времени так разбогатеешь, что собственную навозную ям заведешь!» «А значит...» Харлам снова язвительно осклабился. «Не станешь больше к нам заходить, чтоб в наши купаться!» Парни за спиной у Харлама дружно загоготали. Злость. Как мельное пиво ударило Антип в голову. Да с такой силой, что он и сам не сразу понял, что произошло. Правая рука антипа словно бы само собой выдернула из столешницы нож и развернула его сырьем в сторону харлама. Харлам в испуге дернулся было назад, но антип поймал его за левую руку за запястье и снова прижал ладонью к столу. Ледвие ножа метнулась к горлу харлама. Антип чувствовал, что все происходит, мимо его воли словно не его рука несла нож к горлу противника а сам нож тянул за собой податливую руку за миг до того как нож должен был войти в горло харлама антип тернул руку в сторону и стерье только слегка оцарапала кожу на шее перепуганного парня но в следующий миг нож вновь проявил свою волю и падая вниз вонзился в прижатую к столу харлама у ладонь С невероятной легкостью, пробив насквозь доски, нож вошел в стол. По самую рукоятку. Харлам завизжал так, словно с него живьем сдирали кожу. стенька лунь, карпач и ощупень, а торопев стояли у него за спиной, не зная что делать. Дракки среди сельчан были не редкокостью, но до поножовщины дело никогда прежде не доходило. Кривой ван подскочил к столу, Сразу же, как только понял, что происходит что-то неладное. «Выдерни нож!» Взмахнув рукой, в которой у него было зажато полотенце, сказал он Антипу. Антип послушно выполнил приказание. Лезвие ножа вышло из досок так же легко, как и вошло в них. Харлам, продолжая истошно вопить, вскинул изуродованную руку вверх, перехватив ее в запястье другой рукой. «Хватит орать-то!» прикрикнул на него кривой ванн. схватив раненую руку харлама ван быстро обернул ее полотенцем которое тот часже покрылась пятнами пропитаввший ткани кровь а ви что стоите гневно глянул ван своим единственным глазом на приятели харлама ведите его к тарасу да поживее лекар знать что у его рукой делать ощепни степкалунь быстро подхватили харлама под локти и потащили к выходу возле самых дверей харлам оглянулся через плечо и и со слезами в глазах злобно крикнул Антипу. «Ну погоди, Антипка, скоро поквитаемся!» Возле стола замешкался ненадолго только Карпач, да и того Кривой Ван быстро выставил за дверь. Сорвав с пояса фартук, Ван торопливо прикрыл им кровавое пятно на столе. «Все, на сегодня шинок закрывается!» Взмахнув руками, объявил Кривой Ван. гляну на антипа он тихо добавил а ты оставайся на месте все произошло настолько быстро что мало кто из находившийся в шинке успел понять что же собственно случилось вроде как повздорили молодые парни между собой да и все дела Э к невидаль а вот заявлениеванна вызвало недовольный ро среди мужиков собравшийся в шинке чтобы не скучно провести вечер в стороне Д джона Однако спорить с Ваном было бесполезно. Чтобы никто не затаил на него обиду, Кривой Ван поставил всем находившимся в шинке по бесплатной кружке пива, после чего еще раз настойчиво попросил разойтись. Когда последний посетитель, что-то недовольно ворча в бороду, вышел из шинка, и в обеденном зале остался только Антип, Кривой Ван быстро закрыл двери на засов, подойдя к стойке, он наполнил пивом две кружки пива, и, привычно держа их в одной руке, подошел к столу, за которым все так же с ножом, отведенной в стороне руке, сидел Антип. Перешагнув через камью, Ван сел напротив Антипа. Одну кружку пива он поставил перед собой, другую пододвинул парню. «Я не знаю, что на меня вдруг нашло?» Подняв затуманенный взор на шинкаря, удрученно произнес Антип. я не хотел этого делать с искренним отчаянием воскликнул он и знаю ляя антипу прямо в глаза спокойно ответил ван так что же это Ап хотел было в отчаянии всплеснуть руками но кривой ван опередил его сделав предостерегающий жест вот откника ножик в стол сказал он указав на дальний конец стола Антип наклонился и с размах ткнул нож в доску когда он опустил его нож остался стоять вертикально хотя лишь самый кончик острья вошел в дерево Ап удивленно посмотрел на нож затем перевел взгляд на кривого ванна Пей пиво антип кивнул ему шинкарь сам же ван оперевшись на руки подался вперед и наклонив голову так что щека едва не коснулась досок стола и Стал внимательно рассматривать нож. Закончив осмотр, он снова опустился на скамейку и, подняв кружку, сделал из нее несколько больших глотков. «Знатный ножик!» — сказал Ван, поставив кружку на стол. «Где взял?» «Да сегодня днем нашел». С какой-то полудетской обидой на того, кто этот нож когда-то потерял, ответил Антип. «Когда пень выкорчевывал под самыми корнями, кривой иван досадливо цокнул языком и грустно покачал головой так «Да я и не хотел я харламу руку резать с досадой хлопнул ладонью по столу антип сам не пойму как это получилось еще бы процедил сквозь зубы ван и уже во второй раз посоветовал парню ты пей пиво то антип схватил стоящую перед ним кружку и залпомом наполовину опорожнил ее пива оказалось самым крепким из всех сортов что имелись у ванна антип такого никогда прежде даже не пробовал я так понимаю тебе неизвестно что это за нож и кому он принадлежал прежде взглядом указав на воткнутый в стол нож спросил кривой ван откуда удивленно пожал плечами антип кривой ван мрачно кивнул и взяв кружку сделал еще несколько глотков пива а ты «Ладно», — сказал он, ставя кружку на стол. «Нет у меня ни малейшего желания ввязываться в эту ситуацию. Но кто-то ведь должен тебе все рассказать. Иначе дел понаделаешь, да и себя в конце концов угробишь». «Что ты должен мне рассказать?» — непонимающе посмотрел на Вана Антип. «Это нож вестника смерти». Медленно давая парню время понять и оценить каждое услышанное слово... нес кривой ван вестника смерти повторил следом за ним антип точно уверенно кивнул кривой ван можешь не сомневаться мне такой нож уже как-то растоводилась видеть и поверь мне парень я этого никогда не забуду кривой ван мрачно усмехнулся и как бы невзначай коснулся двумя сложенными вместе пальцами зеленой повязки перечеркивающий его лицо в том месте где должен был находиться левый глаз ты слышал про вестников смерти парень спросил он у антипа да кто ж про них не слышал пожал плечами антип только я полагал что в наши места они не захаживают Вестника смерти можно встретить в самом глухом уголке без крайненего мира возразил ему кривой ван они идут туда, уда зовет их долг долг перед кем спросил онтип До перед смертью ответил ван Все они давно уже пережили отведенный им век и остаются живыми только потому что сами несут смерть но я слышал что вестники смертью убивают не всех подряд а только тех кому смерть уже предначертана судьбой сказал онтип верно, согласился с ним кривой ван. Говорят, что где-то среди диких кор стоит древнее капище, выстроенное в незапамятные времена в честь божества, имя которого давно уже всеми забыто. И есть в этом копище алтарь, вот к нему и приходит вестник смерти, чтобы узнать имя своей очередной жертвы. После этого вестник смерти не знает покоя до тех пор, пока не приведет приговор в исполнение. А нет у вестника смерти иного оружия, кроме этого ножа. Ван взглядом указал на нож, вотнутый в край стола, с которым он никогда не расстается. Выходит, это не я, а сам нож пропорол Харламу руку. С затаенной надеждой спросил Антип. Выходит, я здесь ни при чем. Нож без направляющей его руки не способен причинить вреда. покачал головой кривой ван но я не хотел этого воскликнул антип правильнее будет сказать что не окажись у тебя в руке ножа вестника смерти ты сам никогда бы не решился на такое возразил ему ван нож почувствовав твою злость на харлама заставил тебя взять его в руки а затем указал тебе цель после многих лет забвения он вновь почувствовал кровь и И стал еще опаснее. Теперь он будет убивать всех, кому ты испытываешь хотя бы просто легкую неприязнь. Представляешь, совершенно незнакомый человек случайно заденет тебя плечом, а ты в ответ на это выхватишь нож и воткнешь его обидчику в живот. Антип с опаской посмотрел на нож, словно это было живое существо, способное само по себе без посторонней помощи причинять зло. Не уверененно качнул головой Итип и еще раз повторил: нет, я не стану этого делать. Ведь даже вестники смерти не убивают всех подряд, потому что у вестника смерти нет ни чувств, ни эмоций, возразил ему кривой ван. Смыслы жизни для него заключается в том, чтобы нести смерть. Толь поэтому он способен контролировать свой нож. В таком случае я больше не прикоснусь к этому ножу, решительно заявил антип. слишкомком поздно безнадежно покачал головой кривой ван. Дяв нож в руку и напоив его кровью, ты привязал его к себе. Я не хочу убивать. Мы не властны над судьбой. Б безпомощьно развел руками кривой ван. Я выброшу нож в реку.го найдет кто-нибудь другой. И первой его жертвой станешь ты Так что же мне теперь делать не то в отчаянии не то со злостью узмахнул руками антип у тебя есть два пути медленно произнес кривой ван П прежде чем продолжить он взял со стола кружку и допил осташееся в ней пиво Ты можешь сам стать вестником смерти или же должен вернуть нож вестнику смерти «Тому, кто его потерял?» – спросил Антип. «Того, кто потерял этот нож, скорее всего, давно уже нет в живых», – усмехнулся Кривой Ван. «Значит, я могу отдать его любому другому вестнику смерти?» «Верно», – кивнул Ван. «А где мне его искать?» «Бескрайний мир велик», – широко развел руками Кривой Ван. ника смерти можно встретить там, где ты и сам этого не ожидаешь. Бред какой-то Анп наклонился вперед и крепко прижал ладони к лицу, словно, как в детстве жила отгородиться от всего мира огромного и пугающий непонятного. Я всю жизнь свою только тем и занимался, что отцу в поле, да по хозяйству помогал, сказал он снова посмотрев на кривого вна. Дальше устоя нигде не бывал. И что ж теперь? Теперь из-за ножа, который пролежал в земле, не знамо сколько лет, я должен идти искать какого-то там вестника смерти». «Такова твоя судьба», с бесстрастным выражением на лице ответил ему кривой Ван. «Нет», снова покачал головой Антип, «никуда я из села не пойду. Завтра же утром найду Харлама и объясню ему, как все произошло». тебе сейчас не о харламе думать нужно не дал ему договорить кривой иван ты думаешь тебя оставят в покое после того как по селу разнесется весть о том что у тебя появился нож вестника смерти я спрячу нож этот нож нельзя спрятать кривой иван тяжело вздохнул и качнул головой девясь непонятливости антипа теперь ты и он единое целое Забрать нож у тебя может только сам вестник смерти. Атип снова взглянул на нож. А если я уйду и оставлю нож здесь, спросил он увана, Что произойдет? Не знаю, пожал плечами тот, но лучше И не пробует. Почему? А начнем с того, что я не позволю тебе уйти и щенка, оставив нож здесь. «А откуда в селе станет известно, что нож у меня?» «Прямо посмотрел наш инкориантип. Ты расскажешь?» «Расскажу», — не стал отпираться к кривой Ван. «Мне, как и любому другому, такое соцветство не по душе. Да и без того, что Харлам и его приятели расскажут о ноже, которым была нанесена рана, многие догадаются, что это был за нож». «Не думаю, что многие в нашем селе встречались с вестником смерти», – с сомнением покачал головой Антип. «Молод ты еще, парень!» – усмехнулся Кривой Иван. «Каждый человек хотя бы раз в жизни встречается с вестником смерти. Только не всякий будет рассказывать об этом». «И что же, многие после такой встречи остаются живыми?» – удивился Антип. «Вестник смерти убивает только того, за кем пришел», — ответил Ван. «Другие ему без надобности. И если кто-то случайно оказался рядом...» Кривой Ван молк, не окончив фразу, словно вспомнил что-то такое, о чем не следовало говорить при посторонних. «У тебя еще есть время», — сказал он Антипу уже совершенно иным голосом. «Пойди домой». «С отцом посоветуйся! Он у тебя человек неглупый! Гляди, что-нибудь-то подскажет!» Антип молча кивнул. Взгляд его при этом был устремлен не на собеседника, а на гладко выструганное и отполированное речным песком желтоватой доски стола. «Еще пиво хочешь?» спросил Кривой Иван, давая тем самым понять, что сказал уже все, что собирался. Все так же молча. Антип отрицательно покачал головой. Затем он медленно поднялся на ноги, перешагнул через скамейку и пошел к краю стола, в который был воткнут нож Вестника Смерти. Секунду помедлив, он протянул руку к ножу. Кованая рукоятка легла в ладонь настолько удобно, что Антип почти не чувствовал ее прикосновения к коже. «Постарайся без нужды не доставать его!» произнес за спиной Антипа Кривой Иван. Для того, чтобы выдернуть нож из доски стола, Антипу не пришлось приложить никакого усилия. Нож сам стремился вернуться к своему новому хозяину. Остро заточенная, тонкая, как игла, острие блеснуло, словно далекая звезда, когда Антип наклонился, чтобы усунуть нож за голенище. Уже в дверях Антип обернулся, «Где ты потерял свой глаз, Ван?» — спросил он у неподвижно замерзшего возле стола шинкаря. «Не задавай вопрос, если знаешь, что все равно не получишь на него ответ», — ответил ему Кривой Ван. Антип молча кивнул и вышел в ночную тьму. Кривой Ван быстро подбежал к двери и с поспешностью, которая могла бы показаться излишней, задвинул засов.